Город Кронштадт. Знаете, у вас сейчас временная дисфункция, объявил доктор, встретив меня в больничном коридоре напротив двери палаты. Но если будете нервничать и перенапрягаться, то есть реальный шанс, что временное станет постоянным. Вам вообще-то по уму покой нужен, постельный режим на несколько дней. В такой ситуации все нормализуется. Если будете носиться, как угорелая кошка, надеретесь в водовке с тверяками земляками, а потом еще поругаетесь с командой и портовой службой, то будете косить оставшуюся жизнь». Доктор вооружен автоматом. «Одет так, словно на охоту собрался. Наверное, есть причина даже по такому маленькому и вроде бы безопасному городу так снарядившись ходить». «Доктор, я только со знакомыми пью, так что необоснованы ваши подозрения, сразу отметаю я все инсинуации». «В любом случае нельзя», сказал он, протягивая мне узел с одеждой и пару китайских кроссовок. «Да, собственно говоря, вам как в том анекдоте, что пациент любите, жареную картошку?»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 Доктор приехал на глазастым Рено-Кангу с поцарапанным бортом. Сказал, что надо за собакой заехать, на что я, естественно, возражать не стал. Рено зашустрил по незнакомым мне улицам в неизвестном мне направлении и остановился в каком-то классического советского вида дворе, окруженном трехэтажными домами сталинской эпохи. Во дворе играли дети. За ними приглядывал немолодой мужик с красной повязкой на рукаве. Не просто приглядывал, еще у него на коленях покоился АКМ. Доктор оставил меня в машине, ушел в подъезд на входе, столкнувшись с каким-то вихлястым парнем на костылях. Тот глянул в мою сторону, спросил что-то, но потом отвернулся и пошел к мужику с повязкой. Потом и благодетель мой появился. С собакой. То есть он это с собакой величал? А до собаки этому существу еще минимум год расти. С поводка рвался и под ногами активно путался щенок немецкой овчарки, подвизгивающий и полаивающий от избытка чувств. Щенка этого доктора загрузил в багажник, сам снова уселся за руль. Ну, с чего начнем? спросил он, обернувшись ко мне. Судно, решительно ответил я. Мне бы убедиться, что оно на месте, тогда за все остальное душа спокойна. А то все сижу и думаю, в штанах я еще или уже без штанов. Это мы Мигом, успокаивает доктор. Городок маленький, всюду рукой подать. К портовому диспетчеру поехали. Рено шустро срывается с места и выкатывается двора. А он нам зачем? спросил я, озадачившись. «Узнать, где судно стоит, немного загадочно», — ответил доктор. «Я знаю», — поднял я руку, как примерный первоклассник. «Нас в купеческой гавани пришвартовали». «Это я и сам знаю», — ответил доктор. «Только гарантий того, что там ваши судно и оставили, нет никаких». «Ладно. Таких подробностей портовой жизни я не знаю. Местному доктору виднее, поэтому перевел разговор на другое». «Ваша?» — спросил я, постучав по пластиковой панели перед собой. Нет, моя в нетях обретается. Это чья-то была, осталась бесхозная, даже с ключами в замке вот и подобрали. Удобно, с моим ростом головой не бьюсь, и пациента довести можно, например. А с горючкой как? Так, неопределенно машет он рукой. На своих запасах пока что называется. Но в пределах Кронштадта ни одной заправки на год хватит, наверное. Дизелек прислушался я к мотору. Он самый. Можем солярки налить, если хотите. У нас тон -то сто ее в запасе. «Откажусь, думаете?» — усмехнулся доктор. За разговором доехали до портовой конторы, откуда нас сразу отослали в гавань базы Литки. Туда ехать пришлось дольше, через зеленую зону, затем мимо каких-то современных домов из красноватого и желтого кирпича. Затем появился длинный причал, где я уже вздоха облегчения сдержать не смог. Мариетта чинно-благородно стояла у стенки. Трап был опущен, а на палубе я разглядел голову по пояс Витька, что-то красящего. «Лучше?» – с ехидством спросил меня доктор. «Значительно», – более чем честно ответил я. «Хотите на борт подняться?» «Нет, спасибо, я лучше с Фрейей прогуляюсь», – отказался он. «Но вы там слишком долго не задерживайтесь, хорошо?» «И дел хватает, и вам нельзя пока вообще-то». «Доктор, я мухой!» «Да скажите своим, чтобы на ночь трап поднимали», – вдруг остановил меня доктор. «У нас тут до сих пор зачистка идет и никак не закончится, всякой твари хватает». Стараясь блюсти наставления, никаких резких движений, – поднялся по трапу спокойно. «Здоров, Вить!» поприветствовал нашего механика. «О! А где?» И переоделся, зацепился он взглядом из-за отсутствия оружия, из-за непривычный наряд. «В больнице я!» «Выпустили погулять чуток, доктор вывез», показал я на своего спутника, спустившего щенка с поводка. «У вас тут чего?» «Следак сегодня все утро сидел, показания собирал», сказал Витя. «А так больше не знаем ничего». «С товаром ничего делать не пробовали пока». «Не, даже не пытались», — ответил он. «Решили тебя дождаться». «Кстати, когда ты обратно?» «Говорят, что дней на пять уложить собираются. Сотрясение мозгов еще до кучи». «Да нам что?» — махнул он рукой. «Тихо, спокойно. Погода хорошая. Жиротва есть. Вчера еще выпили вчетвером за твое здоровье. Подождем. Никаких проблем. С краном попробуем договориться. Выгрузим твою машину. С солярой рассчитаемся». «Это правильно. Соляры много», — согласился я. Если получится, то вообще отлично. Меньше возни потом. А сейчас ты куда? Портовое управление еще в одно место. Надо начинать с товаром разбираться. Про Тверскую колонну решил не рассказывать. Это уже лишнее. В кают-компании сидели Паша с Дылдой. Мелкая возилась на камбузе. Встретили доброжелательно. Здоровьем вежливо поинтересовались, получив стереотипный ответ. Не дождетесь. Дылда при этом держала Тигра на коленях и между ушей ему чесала. Так что судьба кота меня стала волновать меньше. Да и выглядел он вроде бы толще. Прошел в свою каюту, вытащил сумку из шкафа. Спасибо доктору за сменку, но если товаром заниматься, то так выглядеть нельзя. Переоделся в нормальное. Надел черную разгрузку, ту самую, что еще в Юме купил, вооружился у укоротом и на ремень кобуру с М1911 нацепил. Тем самым, что еще от Джеффа. А с другой стороны пять магазинов с пустоголовыми 45-го калибра. Затем достал отобранный у Димы глок, покрутил вдумчиво в руках, приложил к нему запасной магазин, две коробки патронов и кобуру. Это доктору. В благодарность и как аванс в счет будущего плодотворного сотрудничества. Мне без него никуда. Не хочется в больнице скандалить. Снятое с себя, уложил в сумку, прихватил с собой. Перед тем, как на трап зайти, сказал Витя про то, что мне в свою очередь сказал доктор, чтобы этот самый трап поднимали. Поверил. Сразу и занялся, как я только вниз спустился. Щенок бегал кругами, гоняясь за одному ему доступными запахами. Доктор наблюдал за ним, ухмыляясь, как за ребенком смотрел. Увидев меня, удивленно поднял брови и спросил. «Сбежать решили все же». Объяснил мотивацию. Вроде понял. Чтобы закрепить успех, протянул ему Глок со всем остальным, сказал. «Держите, это вам. Как второе оружие куда лучше вашего маленького пистолета. Тот уже на совсем последний шанс годится». Потом с ним вас и поучу стрелять, если хотите». «Я не против», — заулыбался доктор, быстро сгребая подарок. «Любая наука всегда на пользу. Как прицепить правильно?» «Потом прицепите», — чуть сбил его я. «Вы глоком или аналогами раньше пользовались?» «Нет, не довелось, хотя за последние месяцы из пистолета много пострелял». «Это понятно», — кивнул я. «Просто с пистолетами Safe Action надо сначала указательный палец хорошо натренировать»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 И так до бесконечности, пока 3000 повторений не сделаете, необходимых для закрепления рефлекса. Вот так, видите? Раз, я навел пистолет на какое-то дерево. Два, придвинул руки к груди и убрал пистолет. Раз, два. Несколько раз повторил, доктор кивнул, поглядев, сказал, что потренируется вечером. Загрузились в конгу вместе с шебутным щенком, поехали дальше. Теперь уже к дознавателям. «Дознаватели — это хорошо», — сказал я, неискренне разглядывая окрестности в окно. «У меня гуси бойцовые, простите, товар на борту. Хороший. Доктор, а может, посоветуете пронырливого, но честного человека, который сумеет его пристроить?» «Пронырливый и честный одновременно?» — засомневался доктор. «Ну да, как я!» — вот постучал я себя по груди. «А вообще я серьезно. У нас на борту толстой полиэтиленовой пленки для теплиц. 30 тонн. Не говорите, что она вам не нужна. И творона тон 15, ткани». «Творона?» — не понял доктор. «Это ткань, как кевлар», — пояснил я. Только дольше не стареет и лучше влагу держит. Пошьете себе такой костюмчик и впасть к любому мертвяку можете соваться без опаски. А если слоев добавите, то еще и бронежилетку соорудите. Я список могу дать из двух пунктов, если хотите. Взамен что взять можно? Деньги у вас ведь уже хождение имеют, уточнил я. Да, появились. Фантики как-то не очень уверенно ответил доктор.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 Не поверю, что его не начали выплавлять и не начнут. арсенал и флота наверняка этим добром под потолки забиты, и уже никому это все не нужно. со временем и опасно станет. Доктор опять глубоко задумался, кивнул, сказал коротко. Спрошу. Ехать пришлось совсем недалеко, буквально километра вдоль берега, после чего показался старый форт с облупленными стенами. За ним большая площадка на берегу, где в рядок выстроилось несколько грузовиков и бронетранспортеров. У самого причала стояли две двухэтажные плавучие гостиницы, на одной из которых было написано «Отель Форд Кафе», на второй не написано ничего. У входа в ту, что с вывеской, курили двое в милицейском камуфляже. «Туда вам», — показал доктор на гостиницу с вывеской. «А я фрейю прогуляю пока, мало ей было». Выбравшись из машины, я обратил внимание на мрачного вида Форд в заливе. Как-то жутковато он выглядел, почерневшие стены, бойницы. «Это что?» «Это форт Александр, он же чумной», — ответил доктор. «Слышали про него?» «Да, читал только, не видел. Соответствует названию». «Ладно, пошел я. Постарайтесь побыстрее, нам еще в ВВД надо, обещал вас доставить». «Да мне долго там и делать нечего, узнать только, когда они выходят, да и все». Остановился возле курящих, дружно повернувшихся ко мне. Точно ОМОН, по шевронам судя. Оба светловолосые, крепкие, под ноль стриженые. «День добрый, мужики. Вы из Тверского конвоя будете?» Сразу взял я быка за рога. «Из конвоя?» — кивнул один из них. Чуть постарше, пошире и повыше второго. «А что хотели-то?» «Хотел к вам в колонну пристроиться, до Твери. А вообще мне в Москву надо». Не стал я туману напускать. «Если по срокам подойдет, и если вообще попутчиков берете а -а -а, понятно», — кивнул старший. «Нет, тут мы не решаем. Это к начальству надо». «А начальство где?» – попробовал я уточнить. «А черт его знает, где-то в городе по делам катается», – честно ответил собеседник. «Его ловить или рано утром надо, или уже к ночи, днем не увидишь». «Понятно», – почесал я в затылке. «А долго еще будете в городе?» «Закрытая информация, простите», – ответил тот. «Хорошо, ну завтра с утра будете хотя бы». «Завтра будем, подъезжайте», – кивнул тот уверенно. «Ну вот, беседа и закончилась. Не успеет доктор Щенка прогулять». «Доктор, я все». «Что, уже все решили?» – удивился он. «Нет, выяснил, что решать не с кем. Командования отсутствует, а рядовой состав не в курсе реалий нынешней жизни». Щенок в машину не хотел, только вырвался на волю, но хозяин оказался неумолим. Вскоре Фрейя опять тряслась в багажнике, едущей по Кронштадтским улицам машины. «Вот УВД городское, нам сюда», – сказал доктор, останавливая конгу. «А что это с ним такое?» — поинтересовался я, разглядывая исклеванную пулями стену. «Следы от пули разместились равномерно и довольно кучно. В бою так не бывает. Бывает при некоторых иных обстоятельствах, не совсем боевых». «Тут начальство из варягов было», — пояснил доктор, «которым на все плевать, лишь бы деньги несли. Вот и как началось, так у них все и закончилось». «Ладно, я вас здесь оставлю. Спать хочется после дежурства. Кто-то из них вас в больницу подвезет, обещали». «А завтра заеду», — спохватившись, доктор добавил. «А вы все с себя снимите и в сумку, а сумку под кровать. В больнице надо в больничном быть. Договорились?» «Договорились», — кивнул я и протянул руку. «Спасибо, выручили вы меня безмерно». Кронштадт, городская больница, номер 36. рыжили меня вчера в УВД долго. Двое дознавателей, молодой и совсем пожилой пенсионного возраста. Но вроде ничего». Никто меня задерживать не кидался, кивали, писали протоколы, подсовывали мне за резолюции, с моих слов записано верно, и прочитано, но и за подписью. Я читал, подписывал и постепенно приходил к выводу, что Диме все же каюк. Если бы я его пристрелил, то он бы проще отделался. По всему выходило, что еще пара дней дознания и следствия, потом быстрый суд и расстрел у стеночки. В больницу отвезли, не обманули». Молодой подвез на рычащем и громыхающем уазике в милицейской раскраске. Там я быстро, завернув в туалет на первом этаже, переоделся, после чего с сумкой поднялся в палату, где и запихал ее пинками под кровать. Собрался было с соседями познакомиться, но тут обед случился, а потом за мной вновь пришла чернявая медсестра и повела вертя тощим задом куда-то в неизвестность. Неизвестность встретила меня тесным кабинетом и докторшей с остальным блеском в глазах и отчаянно усталым видом. Жестом, предложив садиться, она представилась. «Заведующая Кронштадтской лаборатории по изучению некробиотических форм Кабанова Валентина Ивановна». «Просто гражданин, Мельников Андрей Владимирович», — представился я в ответ. «Чем могу, как говорится?» «Можете со мной побеседовать подробно и альбомы посмотреть?» — похлопала она по стопке грозбухов на столе. «Я изучаю формы живых мертвецов и их производные, так что никакая информация лишней не будет». «Чаю дать?» — вдруг спросила она. «Давайте лучше я вам чаю дам», — вскочил я. «Мне не трудно». «Вы пока альбомы полистайте, фотографии посмотрите», — сказала Валентина Ивановна. «Мне тоже не трудно. Я ведь на работе, так что чаю заварить еще способна. Так что вы лучше к делу». Заняла она меня вчера надолго, даже очень. Не ожидал такого внимания. Распрашивала обо всем подробно. Допрос в УВД показался детской игрой после этого собеседования. Одну историю про атаку Морфа, как их здесь называли, на складе в Юме она заставила пересказать раза три, буквально посекундно. В общем, заняла меня до самого вечера, когда только осталось, что ужинать и спать. На ужин плюнул, аппетита не было, а в сон тянуло зверски, видать, все же и вправду башка сотряслась. С самого утра меня потащили к улисту, По-моему, без особой надобности, атак номер отбыть, хотя ферму на это не поставлю потом появился мой доктор сперва вежливо поинтересовавшийся самочувствием, а потом предложивший переодеваться и топать к машине. Это мы быстро возражений нет метнулся в палату срулил оттуда с независимым видом прихватив сумку переоделся в туалете и стараясь не маячить, выскользнул на улицу к уже знакомому рено. плюхнулся на правое сиденье машинально отметил, что доктор уже кобуру с глоком кремню подвесил и собаку прихватить тоже не забыл. интересно. Как он догадался при таких обстоятельствах собаку завести, да еще и щенка? Не было баби забот, так купила порося? Тигр, ладно, он сам завелся, а тут щенок. «Тренировались?» — спросил я, указав на пистолет. «Да, вчера как выспался, вроде бы привык. Тогда сами решайте, как пострелять выберемся. Я в любой момент, сами понимаете. Картинка не двоится». «Нет», — подумав, сказал я, — «выспался, отдохнул, спина почти не болит». И глаза на месте вроде. Починился похоже. Спина болеть должна еще вообще-то, заметил доктор. Я к боли дубовой довольна, объяснил я. Всю жизнь такой. Так как сейчас болит, так это даже не несерьезно. Спать сидеть не мешает и ладно. И просто легче стало, за что большое человеческое спасибо. Тот не наврал. Спина болит ровно, без дергания и всяких побочных эффектов. Не то, что было до того, как дропе выковырили. Ладно, подвел итог разговору доктор. Давайте съездим к Тверским, поищем их начальство. А потом надо будет с одним товарищем моим встретиться. Он взялся вроде бы про ваш груз поговорить. Может и получилось у него что-то. У него всегда что-то такое получается. С разными последствиями. Последняя фраза из уст доктора меня как-то насторожила, но решил внимания не обращать. Кангу уже привычно звонко фыркнул дизельком и рванул с места. Утренний Кронштадт вполне уже напоминал самый обычный да катастрофный город. Люди явно спешили на работу, ездили машины, хоть и не так много, как привыкли мы видеть. Да и оружие в глаза бросалось. Но все же ощущение того, что мы в осажденном лагере, уже исчезло. А заодно ко мне пришла уверенность в том, что искать счастье в больших городах теперь точно не стоит. Даже в таких, как Тверь, не стоит. А вот в каком-нибудь Торжке или Старице, или, скажем, Осташкове Тверской же области, жизнь вполне могла бы и наладиться. Вот как здесь или в Маккензе, штат Теннесси. Городок промелькнул быстро. Снова показалась вода залива, причал. Проскочили мимо Мариетты, Опять форт Константин и плавучая гостиница. У входа никто не курил, так что пришлось заходить внутрь. Колонна точно никуда не делась. Все машины так и стоят редком возле причала. В небольшом совсем фойе за маленькой стойкой сидел кавказского вида человек, попивавший что-то из большой красной кружки, судя по запаху и стоящей рядом банки растворимой кофе. Увидев меня, он кивнул, отставил кружку в сторону, поприветствовал. «Доброе утро. Чем могу помочь?» «Я командира Тверской колонны разыскиваю». «Уехал», — сказал кавказский человек. «Уже час как уехал, наверное. Где-то в городе». «Черт, опять не повезло», — вздохнул я. А когда он возвращается обычно?» «Поздно. Раньше десяти застать и не пытайтесь». «Так». «А на чем он ездит?» «Городок и вправду маленький. Вероятность столкнуться не такая уж маленькая, особенно если я буду специально по сторонам смотреть». Тигр. Джип такой, знаете, изобразил он некий жест рукой с кружкой. Знаю. Вот на нем. Номеров нет, есть бортовой номер. 17. О, спасибо, поблагодарил я наблюдательного дежурного. А зовут его как, не в курсе? Сергей Борисович. Фамилию не знаю. Спасибо, запомню. Трудно забыть. Как раз как того человека, которого я в Твери собираюсь поискать. Ладно, буду оглядываться, вдруг чего и выйдет. В крайнем случае, припрусь сюда на ночь глядя, как бы в больнице не бухтели. Нельзя мне здесь мимо пролететь. Никакого желания нет катить всю эту дорогу в одиночестве. Вон у них два БТРа стоят. За ними идти куда приятнее будет. Стоп, дурак я. Вот ей богу, дурак. Вопрос имею. Снова обратился я к кавказскому человеку за стойкой. А номера свободные у вас есть? Есть, ответил он. Половина комнат свободна. Нужно? Нужно, кивнул я. «Два вопроса. Тут у вас машину с грузом не опасно оставлять? Не помоют?» «И второй вопрос. У меня местных денег пока нет на руках. Что надо, чтобы забронировать?» «Пусть половина и свободна, а вдруг еще какая колонна придет?» «Тут, похоже, под торговые караваны место самое удобное и порты стоянка и гостиницы. Заселят еще кого-то неожиданно». «Груз в безопасности. У нас там свет и пост у окна. Человек дежурит с автоматом», — сказал собеседник мой. «А насчет брони?» «Если пообещаете, что сегодня заселитесь, то достаточно вашего слова. Когда вас ждать?» «Ближе к вечеру, точно не скажу». «Хорошо. До 10 вечера, скажем, буду вас ждать», — сказал он. «Потом комендантский час все равно, так что двери здесь на замок». «Так, надо это как-то разрулить, или я рискую пролететь. Будем говорить с доктором, может он что путное подскажет. Расписку им дать, что ли, что буду лежать и не шевелиться, или как?» «Ох, пролежу я с этим лечением, а потом нарвусь по дороге. И хрен ли с того, что меня отсюда здоровым выпустили». Ладно. Поблагодарил гостеприимного администратора, наверное, и выскочил на улицу. «Ну что, куда теперь? Или сразу во флотскую разведку?» — сразу спросил доктор. «В разведку тоже ехать придется, об этом меня уже предупредили. Охота разведчикам со мной пообщаться, поузнавать всякие новости из дальних земель». Оно и черт с ним, в принципе, все лучше, чем в палате скучать. Хоть пообщаюсь, а заодно что-нибудь и сам выспрошу, что там мне на маршруте выдвижения грозит. Он у меня все же еще длинный маршрут этот самый. Но теперь надо резко решить вопрос с машиной. Если переезжать в гостиницу, так переезжать. На Мариетту бы надо заглянуть, да, и... Тут я спохватился. Доктор, кстати, ваш торговый человек пока себя никак не проявил. Проявил, От чего не проявить, ответил доктор, закидывая щенка в машину. Мы в соседних квартирах живем, так что пообщались. Но он только с утра этим занялся, так что раньше вечера ответа ждать не следует. «Ладно, понял», — кивнул я. У Мариетты меня ждал сюрприз. И века стояла на причале, уже с колесами. Подъехали, остановились рядом. Доктор посмотрел на машину, покачал головой в заметном восхищении и затем сказал, «Да, серьезный аппарат. Как 66-й по проходимости, наверное». «Да, примерно», — согласился я, выбираясь из кабины. Фрея снова обрела свою суматошную свободу, а я обошел машину по кругу. И аккуратно как сняли, ни царапинки. Трап был поднят, на палубе никого, так что пришлось браться за рацию. Откликнулся Паша сразу же. Уже иду. И действительно, через секунду появился на палубе, взялся опускать трап. Как дела, крикнул я снизу. Да нормально, отдыхаем, ответил он и заодно объяснил метаморфозу с машиной. С краном вчера договорились за соляру, так мужики поняли все расширительно и с колесами помогли. Ключи в твоей каюте на столе лежат. Днем за грузом приглядываем, а ночью, говорят, сюда пока вообще никто не суется. Тут еще мертвяков полно вокруг вроде как. Трап опустился, а я поднялся на палубу чуть не споткнувшись и метнувшегося под ноги кота, вдруг боднувшего меня головой и громко заурчавшего. Пришлось подхватить зверя под мышку, почесать башку и под подбородком, от чего он совсем сомлел. Кстати, а где все, спросил я, когда зашли в кают-компанию. В городе. Временные пропуска нам выписали, так что можем шляться. Хрена себе. Они могут. А я вроде при всех заботах, а только с нянькой. Надо будет у доктора уточнить, за какие мне заслуги такая дискриминация. И кто вообще эти пропуска выдает, а то ныкаюсь тут. Кстати, мы тут решили еще народу в экипаж поискать, вдруг сказал Паша. Димон, похоже, того все в общем. А ты по своим делам сваливаешь. А нас три человека минимум должно быть. Бабы? Ну, ты понял, в общем. Витек на биржу поехал объявление отдать, только вопрос в другом. Как претендентов проверить, сообразил я. Ага. Вопрос понятнее некуда. Люди перемешались, кто и где не сразу поймешь. Вполне можно такой экипаж взять, что сам пойдешь на кором рыбам, а судно подаришь со всем грузом. Так не скажу, подумав, ответил я. Но какая-то система здесь быть должна, иначе проблем не оберешься. Поинтересуюсь аккуратненько, обещаю. Кстати, что за биржа? Да на рынке местном вроде центра занятости что-то появилось, крановщик рассказал. А на чем поехали, кстати, заинтересовался я. Да крановщик и повез за ведро соляры лишнее, пояснил Паша. У него шарабан какой-то китайский что ли, и обратно привезет. А на будущее, я думаю, им притырить что-нибудь маленькое и с собой возить. Так, чтобы стрела легко поднимала. Забодай какой-нибудь. чего не понял я? Это братан мой двоюродный так свой пепелац называл, пояснил Паша, хихикнув. У него самурай был. Только раздолбанный такой, что только на забодае тянул. А чё, нормально, прикинул я. Весу в нем мало, места тоже мало занимает. А всё джип, да еще и на раме. Ладно, я по какому поводу? Съезжать я собираюсь. Хотел насчет машины. Но тут вы вообще подарок сделали. Вещи соберу, наверное. «Хрена себе!» — даже возмутился Паша. «А с нами что, хреново жить стало? Мы банкет думали устроить. Девки еще на базар похряли, а ты фига!» «Паш, банкет мне нельзя пока!» «Запрет под угрозой всего и сразу», — сказал я честно. «Перееду я вон туда, видишь?» Гостиница с борта видна была как на ладони, равно как и судно от гостиницы. «Надо просто!» — хлопнул я его по плечу и потом ткнул пальцем в рацию у себя на плече. «Но связь со мной есть, без проблем!» Разрешат пить банкет даже с меня. Да и рано пока банкет. Расторговаться надо, а то сглазим все габубиням. Их хрен ли тогда пить? С горя, если только. И приподняв тигра, показал его Паше. И кот пока в заложниках останется. С ним в гостиницу несподручно пока. Я спросить забыл, можно со зверем или нет. Да, задумался он. Ну ладно, если надо. Мы тут заодно прикидывали, как шашлык забабахать. А вот с чего и прикинем.